Ей было трудно и нужно было помочь. У них с матерью была комната в двухэтажном бараке, оставшемся от двадцатых годов. Барак стоял недалеко от товарной станции. Раньше мать преподавала в путинковской школе, потом вышла на пенсию. Кроме Бориса родных у нее не было. Как и в школьные времена, мать спала за занавесочкой, спала тихо, даже не поворачивалась, словно и во сне боялась беспокоить Бориса».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 Зин и ее знакомый не расстались на углу, а пошли дальше. Коткин за ними, отыскивая глазами следующий ориентир, после которого он повернет назад. Но он не успел этого сделать. Неожиданно Зина протянула широкому парню руку и направилась к Коткину, который не успел спрятаться. «Здравствуй», — сказала она, — «ты за мной следил? Я очень польщена». «Нет», — возразил Коткин.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 и он думал, что Зина все-таки ушла. Но она ждала его. Ее волосы выгорели и казались совсем белыми. «Как ты без меня существовал?» спросила она. «Спасибо», — ответил Коткин. «А я сожалею, что поехала. Такая тоска ты не представляешь. Ты что делаешь вечером?» Коткин не ответил. Он смотрел на нее. «Надо поговорить, а то ты, наверное, сплетен обо мне наслушался. Извини, что отвлекла тебя».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 Его в последнее время тянуло уехать, хоть ненадолго в Африку или Австралию, но было некогда и нельзя было оставлять Зину одну. У нее опять началось обострение печени, и ей нужна была диета. Коткин поставил чайник и заглянул на секунду в комнату. «Кому чай, кому кофе?» – спросил он. «Всем кофе», – приказала Зина. «Тебе нельзя», – сказал Коткин. «Тебе вредно». «Я лучше тебя знаю, что мне вредно». Проскурина засмеялась. Коткин вернулся на кухню и достал кофе. Он сегодня шел домой в отличном настроении и хотел показать Зине последний вариант глаза. Глаз функционировал. Четыре года и вот все позади. Он хотел сказать Зине, что будет премия. Директор института, тот самый Миша Чельцов, который был когда-то замдеканом у них на факультете, еще вчера сказал Коткину. «Ребята!» «На вашем горбу ей и в И Коткин пришел домой с глазом, чтобы показать его Зине, хотя знал, что на Зину это вряд ли произведет особое впечатление. Она любила повторять где-то подслушанную фразу, что исчерпала свой запас любопытства в мирской суете. Зина неделю назад вернулась из Гагры, куда ей нельзя было ездить и где она хорошо загорела, хотя загорать ей было противопоказано».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 Проскурина пододвинул ему полную окурку в пепельницу, чтобы он ее вытряхнул. А новый муж Проскуриный протянул ему стопочку виски и обратился с вопросом, в котором смешивалась мужская солидарность и скрытая ирония. «Над чем сейчас трудитесь, Боря?» «Я?» — Коткин удивился. «Как-то получилось, что его работа давно уже перестала быть предметом обсуждения дома, тем более при гостях». «Ведь вы?» — улыбнулся новый муж Проскуриный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 Коткин заставил себя скользнуть взглядом глаза по стене и в то же время выпустил из поля зрения собственную ладонь. Он зажмурился. Мозг, пославший глазам сигнал «зажмуриться», ожидал, что наступит темнота. Вместо этого он продолжил видеть глазом, и, обернув его к лицу, Коткин смог заметить им свои зажмуренные глаза. Они четыре года бились с этим глазом. Идея заключалась в том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 Верховский твердил, что если доклад будет делать не сам Коткин, это верхнеприличие. Но Коткин повесил трубку и принялся мыть посуду. Проскурина пришла на кухню и закурила, прислонившись к стене. «Все светишься?» — спросила она. «Не понял», — сказал Коткин. «Я вообще стараюсь не светиться». «Я в переносном смысле. Надо было меня слушаться. Бежал бы ты от нее, был бы уже доктором наук».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 Так и будешь до пенсии бегать по лекциям, писать рецензии давать уроки, чтобы она могла купить себе еще одни сапоги. Борис. Зина стояла в дверях. Голос у нее чего то охрип, и смотрела она не на Коткина, а на Проскурину. Мы умираем от жажды. Ты меня заставляешь подниматься, хотя знаешь, что мне нельзя. Да, засуетился Коткин. Он понял, что не стоило брать глаз домой. А от тебя, Лариса...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 видела облезший лак на ногтях, закинутый на затылок руки. Коткин полагал, что Зина переживает ссору с Проскуриной. На самом же деле, Зина уже давно забыла о Проскуриной, потому что она умела пропускать мимо ушей неприятные слова. Все эти десять лет она пробыла в глубокой уверенности, что облагодетельствовала Коткина, и потому душевно его превосходит. И вот, разглядывая потертый узор спинки дивана, Зина вдруг почувствовала у себя силу прекратить это прозябание с ничтожеством. Поняла, что если сегодня она прикажет ему выматываться окончательно и всерьез, перед ней откроется яркая интересная жизнь. Жизнь, начать которую мешает Коткин. Она повернула голову и увидела в проеме двери сгорбленную спину мужа. Он, как всегда, писал свои бездарные штучки, и на спине его поблескивал глупый приборчик —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 «Может, он вчера расплатился, наконец, долгами?» «Ну да, расплатился, и ничего никому не должен». Это было чудесно. «Никому ничего не должен». Он оставил на столе квитанции из прачечной, химчистки и 20 рублей, которые у него были с собой. Вышел на лестницу, остановился, посмотрел на дверь, к которой он подходил тысячи раз и испытал новую радость от того, что никогда уже к ней не подойдет. Он шел по улице. Люди спешили на работу, а он не спешил, потому что у него был целый час впереди. Он представил, как удивится Верховский, когда узнает, что он, Коткин, тоже едет на конференцию. Верховский обрадуется, и они оба поедут в Баку, будут жить в гостинице и есть шашлыки. Он встретится с Гюнтером Брауном,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 У него даже в затылке застучало, хотя этого и быть не могло, и не было. Женщина, поравнявшись с ним, остановилась, поводя палкой перед собой, подошла к скамейке и дотронулась до нее палкой. «Садитесь», — предложил Коткин. «Спасибо», — сказала женщина. Она села и обернулась к Коткину. Казалось, что она видит его. Женщина сказала, улыбнувшись чуть виновато, «Я часто выхожу из дома пораньше». «Утром здесь так хорошо!» «Вы работаете?» — спросил Коткин. «Конечно. А что мне еще делать?» «Извините, а что вы делаете?» Коткин знал ответ заранее. Она учительница. «Я преподаю. В техникуме. Моя племянница помогает быть в курсе новостей. Ну и радио слушаю, телевизор слушаю». «Я сегодня тоже вышел из дома пораньше», — сказал Коткин. «Обычно спешишь, опаздываешь».